Документ 114. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 27 июня 1940 года, час 10 минут. Получено 27 июня 1940 года в 6 часов 30 минут. Номер 1241 от 26 июня. В дополнение к моей телеграмме номер 1236 от 26 июня. Очень срочно. Молотов только что сообщил мне по телефону, что он вызвал румынского посла к 10 часам вечера 26 июня, сообщил ему о советских требованиях передать Бессарабию Северную Буковину и потребовал ответа, от румынского правительства не позднее завтрашнего дня, то есть 27 июня. Шуленбург.